Эпилог. Она с каждым днём всё красивее, сказала Элла про свою трёхмесячную дочку Грейс Эллу, которую кормила грудью. Потому что она пошла в свою маму. Дамьен склонился к Элле, сидящей в кресле-качалке, и поцеловал её в висок. Затем погладил Грейс по макушке, покрытой тёмно-каштановыми волосами. Закончив утреннее кормление, Элла подняла Грейс на плечо и ласково похлопала по спинке. Чувствуя под рукой мягкий комбинезончик из органического хлопка с рисунком корги, Дейви купила его и множество других в самом дорогом магазине в Марине. Только самое лучшее для моей любимой малышки, объявила она. Элла собиралась встретиться сегодня с Дейви в кафе, и её лучшая подруга обожала, когда на Грейс были выбраны ею наряды. Уткнувшись носом в волосы Грейс, Элла вдыхала влажный детский запах. Её сердце трепетало от любви. Грейс соргнула. "Ой", тихо засмеялась Элла. Кажется, она пошла и в папочку тоже. Она улыбнулась Демьену. Он только покачал головой и поднял глаза к потолку. Что же до биологического отца Грейс, Элла особо не думала о нём в последние месяцы. Вина за то, что она родила его ребёнка и не собиралась сообщать ему об этом, заглушалась раскаянием в двойной измене Демьену. И ей было достаточно этого. Она была полностью поглощена их идеальной маленькой семьёй и не могла допустить даже мысли о том, чтобы снова огорчить мужа, вернув Натана в их жизнь. Что, если он узнает и попытается отнять у них Грейс? При мысли об этом у неё физически болело сердце. Потерять Грейс было бы невообразимо. Она крепче прижала малышку к себе. Грейс гулькала и повизгивала, она сучила ножками выпуская следующий пузырь воздуха. Элла потёрла ей спинку, думая, кого увидит Демьен, глядя на серо-голубые глаза Грейс, которые, как она подозревала, потом посветлеют и станут льдисто-голубыми. Человека, с которым его жена предала его, или же есть надежда, что он хотя бы отчасти видит в ней себя, благодаря их с Натаном необычному сходству. Демьен ни разу не упоминал имени Натана с тех пор, как она призналась в своей беременности. Сперва он был в ярости, чувствовал, что его снова предали. Но она поклялась ему, что это будет только их ребёнок. Она хотела, чтобы Демьен растил его как своего, точно так же, как они планировали с Саймоном, и он согласился. "Дай мне её". Демьен прижал Грейс к груди и похлопал по спинке. "Тебе разве не надо на работу?" Элла подняла руки над головой и потянулась. "Работа подождёт". Дэмиен шёл через комнату к колыбельку. Элла готова была поклясться, что Грейс улыбнулась ей через его плечо, и её сердце счастливо забилось. Одним из лучших последствий появления Грейс было то, что Элла наконец примирилась с самоубийством тёски своей дочери. С рождением дочери, названной Грейс Эллой, Элла выполнила своё обещание друг у детства и позволила себе простить её. простить грейс за то, что она убила себя, и отца грейс за то, что он начал всё это. Она также нашла в себе силы простить собственную мать, возможно, потому что сама стала матерью. Материнство расширяет взгляды, давая возможность рассмотреть другие точки зрения и не тратить силы попусту. И наконец, Элла простила сама себя, то, как и когда грейс совершила свой поступок, не было виной Эллы. Элла пошевелила пальцами, привлекая внимание Грейс. Та радостно заверещала прямо в ухо Демьену, тот отдёрнул голову. Если я оглохну, виновата будет эта мелкая бандитка. Грейс зевнула, положила головку на плечо Демьену и мгновенно заснула. Он осторожно положил её в клубочек, глядя на дочку с нежностью и обожанием, он сказал: "Я не могу поверить, что она у нас есть". Клянусь, я с каждым днём люблю её всё больше. Запомни это. Не успеешь оглянуться, как она станет противным подростком, и ты не сможешь дождаться, чтобы она уехала в колледж. Демьен застонал. И её внимание переключится с тебя на косметику, музыку и мальчиков. Демьен схватился за сердце. Ты меня убиваешь. Элла чмокнула его в щёку. Не волнуйся, она всегда останется твоей девочкой. Будем надеяться. Он взглянул на часы. Надо бежать. Я опаздываю на рабочее совещание. Увидимся вечером, любимая. Он поцеловал Эллу, и она ушла в свой кабинет. Хоть она и была в отпуске по уходу за ребёнком, но всё равно часто проверяла свою почту. Как она и ожидала, наверху в её почтовом ящике было письмо от доктора Уайтли. Он ответил на её письмо, которое она послала в 3:00 ночи после ночного кормления Грейс. 2 недели назад доктор написал ей Он получил новый грант и начинал новую стадию исследований. Не хочет ли Элла принять в них участие? И если она всё ещё планирует написать статью о нём для Люкс Веню, это принесло бы его команде большую пользу. Элла размышляла 2 недели прежде чем ответить. Она сказала Дэмьену, что не хочет возвращать свою память, потому что верила его рассказу о тех днях и часах, которые выпали для неё из предыдущих месяцев. А ещё она боялась, что на самом деле любила Натана, и как бы это повлияло на её брак, кого бы она выбрала. Ей хотелось думать, что она всё равно осталась бы с Демьеном, но кто может сказать это наверняка. Элла никогда не думала, что сможет забыть важные моменты своей жизни и не могла себе представить, что изменит мужу. Всё это заставляло задуматься, насколько хорошо она знает сама себя. И кроме этого, Насколько хорошо она знает собственного мужа. Она обещала Демьену быть честной, и после Лас-Вегаса она была с ним честной во всём, во всём, кроме этого письма доктору Уайтли, потому что где-то глубоко в голове у неё сидело это мелкое зудящее чувство. Элла всё вспоминала их разговор с Демьеном в отеле в Лас-Вегасе и то, как он улыбнулся, когда она сказала, что не хочет возвращать память Эта улыбка была какой-то расчётливой, а его выражение удовлетворённым. Она списала это на его счастье, но, может быть, она обманывала себя. Эта улыбка никогда ей не нравилась. И то, как Демьен наблюдал за ней в первые месяцы после аварии, изучал словно, пытаясь предугадать её следующее действие. О чём он тогда думал? И телефон, который он купил и настроил для неё после аварии, Она не отключала приложений, определяющих её местонахождение всё то время, что она провела с Натаном, и там, среди данных в отделе показать положение, был незнакомый телефонный номер. Элла подозревала, что Демьян отлично знал, где именно на Аляске она была. Всё, что касалось этих воспоминаний, беспокоило её всё сильнее. Но именно то, что она обнаружила в телефоне на прошлой неделе, Наконец заставила её включить среди ночи компьютер. Накинув на плечи одеяло, спасающее от ночного холода, Элла написала свой ответ доктору. Она написала, что его метод работает и что она нечаянно заблокировала слишком много воспоминаний. Элла поглядела на время, когда доктор отправил ей ответ. Это было почти сразу после её письма. Должно быть, он работал всю ночь. Она открыла и прочла письмо. Он хотел, чтобы она приехала к нему как можно скорее, чтобы он мог осмотреть её. Он хотел провести новые тесты и прилагал её уникальный код на случай, если она потеряла файл с ним. Судя по тому, что она пыталась восстановить память самостоятельно, он предполагал, что она потеряла его, но, может быть, будет лучше, если она подождёт с этим до визита к нему, на случай, если что-нибудь опять пойдёт не так. Элла провела курсором по экрану, подведя его к приложенному файлу. Она не была уверена, что ей надо открывать его, даже если она откроет, не факт, что она использует код. Она даже не была уверена, что знает, как это сделать, и она обещала Демьену, ей не нужны её воспоминания, он сам всё скажет ей, и она полагает, уже сказал, но с другой стороны, это зудящее чувство. Был ли Демьян с нечестен? Она кликнула по письму.